Глава 12. Самое страшное колдовство. Простите, кивнул я. Ничего страшного, кивнула моя мать. Мой дед лежал на кровати с капельницей и кучей бинтов, в не самом хорошем расположении духа. Однако, увидев нас, постарался улыбнуться и придать лицу непринуждённое выражение. Впрочем, получилось это у него не слишком хорошо. Папа, ты в порядке? встревожилась моя мать. Насколько всё серьёзно? Что этот мерзавец сделал с тобой? Просто укол в спину, поморщился мой дед. Ничего страшного, полежу пару дней и можно будет подниматься и приниматься за дела. Слишком уж я долго тут лежу. Ты уверен? Может быть, не стоит спешить. Уверен, Вероника, уверен, нахмурился мой дед. Я ещё не так стар, чтобы подобная мелочь заставляла меня лежать неделями в больнице. Моя мать не стала отвечать, а её взгляд стал тревожнее. Можете описать, что произошло при вашем столкновении с Лерушем? Деликатно кашлянул я. Случилось примерно то, что я предполагал. Мой дед в одиночку натолкнулся на итальянца, после чего оба устроили масштабное сражение. Кроме собственных скромных сил, Лер уж активно использовал призыв тех тварей, которых до дрожи боялся Майер. Судя по тому, что он делал, этот призыв никак не зависел от его собственных сил. Выходит, то, что удалось о нем узнать, правда? Итальянец черпает свои силы в жертвоприношениях. К чему он стремится и чего хочет, по-прежнему неизвестно и непонятно. Закончив с опросом деда, я вышел из клиники и набрал номер своей тетки. «Да, Константин. Могу ли я узнать одну вещь? Что за печать у вашей сестры на шее?» – спросил я. «Да». Это не телефонный разговор, ответила моя тётка насторожившись. Вы можете приехать сейчас, как вам будет угодно. Через полтора часа я был у своей тётки. Идёмте в кабинет, тут же предложила она, сразу развернувшись и зашагав в свой кабинет. Дверь закрылась на ключ. После чего тётка села напротив меня, Но вы ведь понимаете, что это тайна, Константин, спросила она. Понимаю, кивнул я. Разве это не стало ясно ещё в прошлый раз? Простите, просто врождённая мнительность, ничего более, кивнула моя тётка. Вы были правы, когда сказали, что это печать. Эта печать довольно гадкая вещь. Именно она делает мою сестру бесплодной. Что, ваш отец? Нет, наш отец здесь ни причём, быстро ответила моя тётка. Это сделал ваш биологический отец. Я нахмурился. Сколько бы ни домолвок ни было, как бы мои родственники ни пытались скрыть от меня то, что произошло 30 лет назад, однако дураком я не был и начинал понимать, что же тогда произошло. «Пока это были только подозрения. Но только пока. И выводы, к которым я пришел, были не самые радужные. И свести эту гадость не удалось?» «Увы, нет», — ответила моя тетка. «Наш с Вероникой отец потратил уйму времени и сил, чтобы свести эту дрянь. Но, увы, это оказалось не под силу». Человек, который ставил её, знал своё дело. Чем больше копаюсь в семейном прошлом, тем больше дряни нахожу. И в голову начинают закрадываться совершенно гадкие мысли, потому что я, похоже, начинаю понимать, что пытались от меня скрыть. Лучше не думать об этом. Лучше пока гнать эту дрянь из головы. И, пожалуй, следует прийти сегодня... и посвятить некоторое время физическим тренировкам. Когда я устаю, т мрачные мысли просто не идут в голову. Давно я, однако, не тренировался со своим мечом, а зря. Он не раз спасал мне жизнь. Вот и решено. Сегодня до седьмого пота буду заниматься с ним. Я размахивал мечом, выбивая из головы все ненужные мысли. Хочешь забыть о всякой дряни, прикладывая больше усилий. Теперь стоит проверить такой момент, как парализующий удар, который уже не раз послал мне жизнь. Однако меч вдруг отказался выдавать свой коронный разряд. Это ещё что такое? Я недоуменно посмотрел на своё оружие. Давно такого не было. Для верности попробовал ещё несколько раз, но ничего не вышло. Положив меч и отдышавшись, Походив по кругу, чтобы унять бешеное сердцебиение, я снова осмотрел меч. Сначала в глаза бросилось то, что он стал крупнее, а потом то, что изменилась его фактура, став более плотной и твёрдой. И как это понимать? Может быть, он заболел или отравился? Последнее время, говоря откровенно, он ел буквально всякую гадость. И что теперь с ним делать? «Нет, он не полен и не отрафлен», — наконец выдал своё заключение Майер, тщательно осмотрев оружие. «Похоже, что он просто перешёл на следующую статью расфития, или, возможно, перенасытился и отращивает себе дополнительный шелуток или органы поклощения Лепина». «И как долго продлится его спячка? Он мне нужен в последнее время». Это мой основной инструмент. Спячка. О, та, это под хотя сейчас слова, но увы, нема куска сказать. Однако, если учесть, что он скорее рептилия, то и срок должен быть примерно как у змей, от нескольких дней до, ну, та же не знаю. Ясно, что ничего не ясно. И скорее всего, не ясно, что может случиться с ним. После такой метаморфозы ещё одна головная боль добавилась. Пожалуй, теперь можно и заняться насущными делами. О том, что вторая высотка закончена, я знал, но именно только знал. Теперь можно посмотреть. Забегался я уже со всей этой кутерьмой, вкаловую, как раб на галерах. Этой ночью я не мог заснуть нормально, хотя был вымотан до предела морально и физически. Напряжение последних дней взяло своё. Стоило вырубиться, и в голову полезли сюрреалистичные картины в перемешку с мистикой. Я засыпал и пробуждался несколько раз за ночь. Под конец, глянув на будильник и увидев, что осталось времени всего ничего, я, не включая свет, прошёл на кухню. Никогда не любил кофе. Но в этот раз сделал этот напиток и сел у окна. пытаясь прийти в себя. На кухню тихо вошла Аня. Не спишь, спросила она. Снова кошмар приснился, ответил я, отхлебнув кофе. Ничего, скоро всё это закончится, и тогда тогда я, наверное, познакомлю тебя со своими родственниками и сам с ними заново познакомлюсь. Ты больше не сердишься на них? Никогда не сердился, просто не общался. "Это хорошо", ответила Аня. "Ты становишься очень страшным, когда сердишься". В самом деле, никогда бы в это не поверил. "Но это так", обняла меня Аня. "Кстати, почему ты так уверен, что скоро всё закончится?" "Видешь ли, в последней битве Павел Ярыгин ранил Леруша очень серьёзно". При таком ранении человеку нужно будет некоторое время, чтобы подлечиться. А разве он не может исцелить сама магией? спросила Аня. К счастью для нас, не может. Антонио Леруш не слишком сильный одарённый для того, чтобы заниматься самолечением. Кроме того, для этого нужны специальные навыки, которых у него нет. А во-вторых? А во-вторых? А во-вторых, его заёмные силы просто не умеют лечить. Крушить, ломать, убивать. Пожалуйста. А как же все легенды, которые говорят о том, что тот же доктор Фауст мог превращать глину в золото, заставлять цвести цветы на снегу, а фонтаны извергать вино? Насколько мне удалось узнать о человека, который наиболее подкован в таких вопросах, все эти чудеса не более чем сверхкачественная иллюзия. Иллюзия, у которой есть вкус, запах. Которую можно потрогать и увидеть, и услышать. Иллюзия, которая обманывает все пять чувств. Но иллюзия так и останется иллюзией. Это просто что-то... Что-то вроде самого совершенного гипноза. Эту иллюзию не определить никакими способами. По крайней мере, так считается. Люди видят то, что хотят видеть, но стоит ее развеять. И они увидят, что, скажем, вместо биштекса едят воздух или кусок грязи, или что вместо золота держат в руках мусор или пустоту. Какая однако жуткая иллюзия, поёжила Аня. Слава богу, наш общий знакомый не может её применять, иначе бы все мы уже жили словно спящие зомби, подключённые к огромному компьютеру. А она снова поёжилась. Именно поэтому есть ещё один повод для того, чтобы уничтожить этого итальянца. Из Италии прислали тон документации по лерушу о казнакомлении. Именно поэтому я сейчас постоянно работаю сверхурочно. Прихожу домой просто для того, чтобы заснуть и постоянно взвинчен, и нахожусь в жутком напряжении. Вместо ответа Аня только приобняла меня. Ес слегка поцеловала в лоб. Береги себя, сказала она. Обязательно, поцеловал её в ответ я. Единственное, что придаёт мне сил, это осознание того, что если сейчас я сложу руки и ничего не буду делать, это чудовище просто вырвется на свободу, и тогда, тогда даже не знаю, что будет, и как описать то, что будет твориться. Береги себя. Ещё раз на прощание обняла меня Аня. Я молча спустился вниз на подземный паркинг и заведя автомобиль, поехал на работу. Всё об итальянце я узнал ещё вчера. После того, как навещал деда, пришлось заехать на работу и ознакомиться с документами. Именно тогда мы поняли, что Леруш не способен творить такой кошмар. Если бы он мог массово внушать людям такие иллюзии, то начался бы небольшой Армагеддон, и жили бы мы совсем в другой ситуации. Правда, и недовольных бы тоже не было. Все были бы счастливы и ходили, улыбаясь, как идиоты. Вот оно, самое страшное колдовство. Что-то маячило на краю сознания, какая-то навязчивая мысль не давала покоя. Было ощущение того, что я что-то знаю обо всём этом, что, возможно, слышал крае моха, но только не могу сказать, где и откуда. То же рвущееся инферно, тот же ужас на лицах людей при одном только упоминании, та же неизвестность и те же крики. Не так давно всё это я где-то слышал, и чем дольше я размышлял над тем этим, Чем глубже становилось убеждение, что да, я действительно слышал об этом. Я попытался ухватить ускользающую мысль, что во всём этом кажется мне знакомым. Скорее, упоминание об Инферно, а ещё крики. Точно, как я мог забыть? Совсем недавно я вспоминал события времён распада Союза. Новосибирская сверхглубокая И её дурная слава. Дурное место с дурной легендой. Там и произошла битва с корейцами. Там они и призывали своих изгнанников с изнанки. Это было не так давно, а кажется, прошло уже много лет. Сверг глубокая десятки лет назад при её бурении люди и услышали под землёй крики мучимых людей. Но тогда в это никто не поверил. И это назвали абсурдом, объявив, что микрофоны не смогли бы работать в таких условиях. И именно тогда было мрачное пророчество, что если копнуть слишком глубоко, то страна исчезнет. Это и случилось. Союз просто развалился на кучу маленьких республик. Где же хранится чернокнижнику, когда его все ищут? Пожалуй, именно там. Я ощутил глубочайший прилив адреналина. Учитывая дурную славу места и всё, что было с ним связано, идеальное место для чернокнижника. Долбануть бы туда управляемой ракетой и дело с концом. Пожалуй, мои догадки будут верны. "Вверх глубокое говоришь", задумчиво спросил Евгений Васильевич, глядя перед собой. Тогда становится понятно, почему мы роем носом землю, не можем найти его. Это мистическая дрянь. Давно следовало взорвать эту нору и забыть о ней. Оставайся пока сегодня в отделе. Зачем? На автомате поинтересовался я. Будем решать вопрос об осмотре этого места. Твоя теория, ты проверяй. Вот только вопрос будет уточняться. Сколько человек туда отправится и кто именно? Да, действительно, нужный вопрос. Ну что ж, если я ошибся, то ничего страшного не случится. Просто будет очередная ошибочная теория, которых в моей следственной практике было очень и очень много. А если окажется, что я всё-таки прав, то боюсь даже предположить, что может случиться. от банальной поимки и расстрела на месте беглого преступника до не хочу даже думать о том, что может произойти. Я прошёл свой кабинет. Самое неприятное ощущение, когда приходится ждать, не зная, что случится и не имея возможности как-то на это повлиять. Гораздо проще куда-то бежать, сражаться в открытую и прилагать все возможные усилия, чем пассивно ждать. В подобном настроении я встал и стал нервно расхаживать по кабинету, затем снова сел. Самое лучшее, что я могу сейчас сделать, это расслабиться и передохнуть. В конце концов, у меня была бессонная ночь. Поразмыслив ещё немного, я просто сел в кресло и расслабив взгляд, стал смотреть в окно. начался я только когда загребежал мой служебный телефон. Уснул на рабочем месте, срамнота. Хорошо, что не видел никто. Я взял трубку. Да? Всё. Через 3 часа отправляешься вместе с одной группой в эту самую сверхглубокую. От вас не требуется особо геройствовать. Просто найдите там следы присутствия итальянца или наоборот, отсутствие его на Никакого героизма, никаких авантюр, ничего такого. Так точно. Раз понял, молодец. А теперь в арсенал, вооружайся и бери амуницию. Когда хоть выдвигаться, с родными успей попрощаться. Сказано же тебе, через 3 часа по телефону поговори. Скорее всего, сегодня же днём и вернётесь. Не нужно прощаться. Сказав это, мой начальник отключился. Ну что ж, вот и конец ожиданием. Даже несколько легче стало. Я набрал номер единственного человека, которого считал близким. Аня, номер. Да, Костя, сразу ответила Аня. Аня, я. Костя, что случилось? Нет, просто. Костя, просто скажи. Есть предположение, где может скрываться итальянец. Заброшенная новосибирская свер глубокая, та самая, с которой связано столько мистики и слухов. И, Ань, меня ещё нескольких людей отправляют проверить. Ты только не волнуйся, ничего такого не будет. Просто разведывательный рейд. Нам нужно будет найти следы пребывания профессора в этом логове. А может быть, мы их просто не найдём. Костя, ты будь там осторожней, только и сказала Аня. Домой заедешь попрощаться? Нет, извини, это приказ. Я всё понимаю. Сама столько лет служила. Хорошо, Аня. Да. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, Костя. Обязательно возвращайся живым. Обязательно. в смешанных чувствах я положил трубку. Теперь осталось только пойти и забрать ту амуницию, которую мне подготовили. После чего я должен буду отправиться туда и просто исполнить то, что должен. Я получил амуницию, которая включала в себя бронежилет, трёсуточный сухпаек, автомат и пистолет с запасными магазинами, комплект термобелья и спальный мешок, аптечку. рацию, сигнальный пистолет с набором ракет, специальные дымовые шашки, компас, датчик загазованности воздуха, прибор ночного видения и десяток приспособлений для выживания. Такое ощущение, что не за опасным преступником собираюсь, а в какую-то экспедицию. Но, как говорят японцы, даже если никогда не воспользуешься мечом, главное носить его с собой. Вскоре прибыли другие участники экспедиции. Сразу пятеро Хундов. Да, действительно, куда же без исчеек. Сразу после них Рейганы, какие-то из молодых. Их никогда не видел и ничего о них не знал. После них появились ещё двое Баумов, тоже молодые, из тех, кого я не знал. До последнего надеялся, что мелькнёт хотя бы одно знакомое лицо. Но мои ожидания не сбылись. Увы, было бы неплохо сейчас встретиться и переговорить с теми же милославскими или кем-то, с кем мы вместе мы противостояли корейцам. Увы, ни одного знакомого лица. Последними прибыла группа инквизиторов. Все в шестеро, в своей форме и масках с прорезями для глаз. Не слишком крупный у нас отряд для того, чтобы сражаться с другим отрядом. но достаточной для того, чтобы скрутить в бараний рог одного человека или даже нескольких. Ну что, орлы, ни пуха, ни пера. Здравствуйте, Константин, внезапно раздался голос моей матери. Пожалуй, я сделала ошибку, когда помогла перейти вам в это ведомство. Гораздо лучше было бы, если бы вы никогда не занимались этим делом. Я не удержался от того, чтобы фыркнуть. Вы говорите прямо как моя жена. Я очень её понимаю. Ваша жена умная женщина. Моя мать пошевелилась, поправляя воротник, и стал виден край печати на её шее, чёрный, словно вытатуированный углём на нежной коже. Что это? Насколько я знаю, печати ставят на тело для того, чтобы блокировать что-то. Например, болезни. Иногда их ставят для того, чтобы помочь организму чем-то, с чем он не справляется. Простите, я увидел у вас крапичи Hate, спросил я, не удержавшись. Что это? Ах, это, моя мать вдрогнула, и её рука метнулась, прикрывая видимый край печати. Простите, предпочла бы об этом не вспоминать. Похоже, ещё одна семейная тайна. И что-то подсказывает мне, что не самое хорошее. Господа посетители, вы можете входить.